Белцер принял Дэнни в библиотеке, обставленной антикварной мебелью. «Дэнни!» — воскликнул он, обходя великолепный письменный стол, чтобы пожать руку. Белцер был в прекрасно сшитом темном костюме и очках с серыми стеклами. Не совсем солнечные, но достаточно темные, чтобы не различить глаза. «Вы не представляете, как я рад вас видеть!» «В самом деле!» — адвокат взял Дэнни за локоть и повел к овальному столу у окна. «Это оно?» «Да». Дэнни передал коробку. «Да». и устроился в кожаном кресле, обнаружив, что коробка вскрыта, Белцер вопросительно поднял брови. Я захотел убедиться, что там лежит именно ноутбук, объяснил Дэнни. Белцер кивнул и сел за стол. В библиотеку вошёл официант с прохладительными напитками. Может, хотите кофе, спросил Белцер, или сигару? Дэнни улыбнулся: "Спасибо, не нужно". Белцер опустил официанта и вытащил ноутбук из коробки, раскрыл, включил в сеть. Примерно через минуту прозвучали фанфары, и пальцы адвоката забегали по клавиатуре. Чем именно занимается Белцер, определить было трудно, поскольку Дэн экрана не видел. Но догадывался, что адвокат рыщет по директориям в поисках чего-то конкретного или он просто забрасывает невод на удачу. Прошло 5 минут, 10 Время от времени Белцер останавливался, чтобы прочитать или перечитать интересный фрагмент. Дэни особенно за ним не следил, просто сидел, осматривая стены, обшитые ореховыми панелями, суммируя в уме часы. Хотелось бы поточнее вспомнить, что сказал тогда адвокат насчёт компьютера. Кажется, вроде в дополнение к почасовой оплате Я вам дам 10 тысяч долларов на случай, если священник согласится продать компьютер. В таком случае оставшуюся сумму можете оставить себе. Дэнни глотнул воды и подсчитал полтора миллиона лир. Это примерно 675 долларов. Именно столько он заплатил за ноутбук на таможне. Куда отнести эти деньги? К расходам или... Не жадничай, упрекнул он себя. Неужели тебе мало, если Белцера платит только часы? Разве это работа? А за 10 штук я просто не знаю, что нужно сделать, очевидно, подвергнувся смертельной опасности. Так что не причисляй эту сумму к расходам. В общем, получается примерно 9 тысяч долларов. Если только Белцер не захочет оставить ноутбук у себя, тогда придется купить его у священника. Ну и сколько стоит ноутбук, подержанный штуку? Это у нас. А в Италии две? В любом случае, по самому худшему сценарию, то есть если Беллсер оставит ноутбук у себя, я наварю семь с половиной тысяч баксов плюс часы. Это составит восемь девятьсот с чем-то. Все вместе, наверное, штук пятнадцать. Уже достаточно для видеосистемы. По крайней мере, недостающую сумму можно спокойно занять у родителей. Беллсер возился с компьютером еще минут пять. Дэнни начинал что-то говорить, мол... Мне оставаться или уйти? Но адвокат, не отрывая взгляда от экрана, делал жест, чтоб тот подождал. Наконец, Бэлцер открыл дипломат, стоящий на полу рядом со столом, и извлёк оттуда компакт-диск, вставил в компьютер и заработал на клавиатуре. Вскоре заскрежетал жёсткий диск. В библиотеке, обставленной в стиле XIX века, этот пульсирующий шум звучал неуместно. — Что-то копирует, — решил Дэнни. Прошло еще несколько минут, Белсер выключил компьютер и закрыл крышку. — Мне с вами очень повезло, — промолвил он, одаряя Дэнни широкой улыбкой. Дэнни покраснел. — Спасибо. Белсер усмехнулся и снял затемненные очки, оставляя их в руке. Дэнни уже привык, что этим адвокат подчеркивает важность момента. — Нет, это я вас должен благодарить. «Если бы вы не нашли квитанцию «Федерал-экспресс» среди мусора, то дело бы существенно осложнилось». Дэнни пожал плечами. «Я отдавал себе отчет, — продолжил Белцер, — что вы человек смышленный, изобретательный, работаете очень быстро. А теперь вот вижу, что вы еще и везучий. Для вас не существует никаких препятствий. Это редкость». «Спасибо, — смущенно пробормотал Дэнни». Он посмотрел адвокату в глаза и отметил, что они у него не карие, как показалось при первой встрече, а цвета болотной тины. Так вот, я подумал, а не пора ли мне изменить ваш статус? Как же? А так, чтобы вы стали моим штатным сотрудником. "Спасибо", быстро проговорил Дэни, но "я не думаю, что такое возможно. Дело в том, что для меня это" Вроде как побочный заработок, он замолчал, готовясь упомянуть об искусстве и о том, как оно для него важно. Но адвокат произнёс: "Послушайте меня внимательно. Вы станете очень много зарабатывать, я вам обещаю. Работа будет связана с поездками, разумеется, только первым классом. И вообще, думаю, она не покажется вам слишком обременительной". Денни задумался. Путешествовать он любил, особенно первым классом. Такое случилось с ним только один раз, совсем недавно, но очень понравилось. И куда надо ездить, спросил он. У моего клиента широкие интересы: Лондон, Москва, Токио, Лос-Анджелес, куда угодно. Вы возглавите отдел чрезвычайных ситуаций, возможно, состоящий из одного человека. «При возникновении подобной ситуации вы садитесь в самолет и летите. Подчиняться будете лично мне. Работа интересная. Как раз для вас пройдет год или два, не понравится — уйдете». Белсер снова надел очки и откинулся на спинку кресла, словно предлагая Дэнни все хорошенько обдумать. И он принялся обдумывать, причем без арифметики здесь было не обойтись — Итак, если даже останутся те же сто долларов в час, то за сорок часов в неделю, за пятьдесят две недели это будет, ого, двести штук в год. Неплохо для двадцатишестилетнего художника. Представляю, как обрадуется Кейли. Но ведь я перестану быть художником. И Денни посмотрел на Белцера. — Вам не нужно решать это немедленно, — произнес адвокат. Подумайте пару дней и дадите мне ответ в уикенд. Уикенд. Мы поговорим об этом в сиене. Я хочу, чтобы вы приехали туда, на Полио. А что такое Полио? Вы не знаете? Адвокат улыбнулся и подался вперёд, поставив локти на стол. Это самые старинные и самые зрелищные лошадиные скачки в мире. Они проводятся дважды в год на Кампо самой красивой площади в Италии, имеющей форму морской раковины. Каждая контрада выдвигает на скачки свою лошадь и а что такое контрада? Сиена поделена на районы, которые называются контрады, Белцер засмеялся. В старые времена контрады враждовали друг с другом. Там разыгрывались драмы в стиле вестсайской истории или ромы и Джульетты, в общем, Монтекки и Капулетти. Сигнал к началу скачек подаёт «Выстрел из пушки. На кампо набиваются пятьдесят тысяч человек. Стоят плечом к плечу. Неоседланные лошади бегают по кругу. Жокеям приходится проявлять большое мужество и обладать не меньшим мастерством». «Как интересно!» Беллсер снова снял очки и наклонился к Денни. «Восхитительно! Италия в этот момент вся замирает. Мне кажется, для художника...» Такого, как вы, это и есть жизнь. Бешеный темп, дикие страсти, возможно, даже кровь. Мотные глаза Белцера вспыхнули. Не знаю, подумал Дени. А лично для меня жизнь совсем другая. И вообще мне очень хочется поскорее получить свои денежки, купить билет на ближайший рейс, вернуться в Штаты и упасть в постель с Келли, а потом снова там вы увидите Зебека. Он хочет познакомиться с вами, и мы сразу же выпишем вам чек. Вернее, он будет готов к вашему прибытию. Денни не знал, что сказать. Адвокат усмехнулся: "Отдохнёте пару деньков, а почасовые вам будут продолжать начисляться, плюс расходы". "Дело не в этом", вздохнул Денни. "У меня там приближается выставка". Вэлцер нахмурился. "Я выгляжу неблагодарным", подумал Денни. Адвокат такой щедрый. И потом, если я не поеду за чеком, то когда они его мне пришлют? Будет ли там именно та сумма? Или Бельцер решит пересмотреть размеры своей щедрости? И Зебик, интересно с ним познакомиться. А вдруг он коллекционирует произведения искусства? Хорошо, кивнул Дени. Я приеду. Ведь не каждый день посещаешь Италию. Чудесно, промолвил Бельцер. Я буду ждать вас завтра в 8:00 вечера. Ужин на воздухе, прямо на кемпу. Это особенный вечер на каноне Скачек. А как я вас найду? Отправляйтесь на кемпу и ищите палатку Дипавоны. Столики будут поставлены внизу, вы увидите флажки. Денни поискал в карманах ручку. Не нужно ничего записывать, сказал Балца. Палаццо ди Павоне знает любой. Ищите длинный балкон с павлинами на Кампо. Он единственный. Дэнни вспомнил, что говорил Инсаги об ангеле павлине. У вас там живые павлины прямо в городе? Бельцер рассмеялся. Ничего удивительного. Собак в городе держит, почему нельзя павлинов? Чем они хуже? Вот Зебик и воспользовался случаем. Как только представилась возможность, купил дворец XVI века для полного комплекта. Заметив недоумение на лице Денни, Беалцер пояснил: "Я забыл, что вы не знаете итальянского. Дело в том, что каждая контрада имеет символ. Чаще всего это животное или птица. У контрады, где живёт зябик, символом является павлин. По-итальянски павоны Как вам известно, фирма, которой он владеет, называется «Система Дипавоны», и ее центральный офис находится в Сиене. Так что приобрести палаццо Дипавоны, дворец павлинов, было просто делом чести. В общем, павлин у Зебека вроде торговой марки. Белцер уперся тростью в пол и поднялся. — А что с компьютером? — спросил Дэнни, тоже вставая. Адвокат бросил на коробку безразличный взгляд — «Я обещал священнику вернуть его». «Ну так верните». Белцер посмотрел на свой Ролекс. «Да, чуть не забыл». Он извлек из кармана пиджака коричневый конверт и протянул Денни. «Что это? Ваш билет на Рапидо до Сиены, Рапидо, скорый поезд, уходит с вокзала Термини в 10.32 утра. А это бронь в отель». «Конечно, хотелось бы поселить вас в центре». «Но во время проведения Палио город переполнен, и я рад, что вам досталось хотя бы это, а то ведь многие ночуют в палатках». Денни пробормотал слова благодарности. «Завтра в восемь», — напомнил ему Белцер, пожимая ему руку. «А на следующий день вы будете наблюдать скачки вместе с нами с балкона. Незабываемое зрелище». Утром Денни сидел за столиком в ресторане отеля и, И уставившись в одну точку, медленно пережёвывал завтрак. Много о чём следовало подумать, а в голове вертелся рефрен старой песенки: мне остаться или уйти? С одной стороны, у меня своя жизнь. Значит, надо ехать домой и работать, работать, работать. Это самое правильное. Может, туда сго купить видеосистему, кто знает? Достаточно зарабатывать Чтобы иметь возможность продолжать работать, вот предел мечтаний настоящего художника. Если я когда-нибудь добьюсь настоящего успеха, это будет прекрасно. Но главное работа, не деньги. Ещё кофе, синьор Крей. Да я не поднял голову и кивнул, пожалуйста. Официант снова наполнил чашку. А с другой стороны, я бы взялся за эту странную работу. Ну, разумеется, не навсегда, поработаю некоторое время, приобщусь к миру частных самолётов и шикарных отелей с бельгийским шоколадом на столе. Ведь именно это мне предлагает Белцер шанс пожить на широкую ногу. Соблазнительно. Но прежде чем поддаваться искушению, следовало ответить на кое-какие вопросы. Например, о самой работе. Опыт денни, правда, весьма ограниченный. подсказывал, что богатые редко воюют достойными средствами и за правое дело. Такова правда жизни. И в деле Белцера Денни не имел возможности выяснить, кто прав, а кто виноват, он даже не знал истинного существа дела. А теперь вопрос: действительно ли это так важно, чью сторону он занимает? Прежде ему казалось, что важно, но теперь Когда Бельцер сделал предложение, Дэни начал сомневаться, что все его так называемые положительные качества, нравственность, добродетель и прочее существуют не столько по причине целостности его натуры, сколько из-за отсутствия возможностей. А если он не такой уж хороший, каким всегда себя воображал, а плохой, у которого ещё не было шанса обнаружить дерьмо, находящееся внутри, просто за его добродетели Ещё никто не предлагал хорошую цену. Дэнни глотнул кофе, полюбовался кремовой фарфоровой чашечкой. Всё связанное с Белцером ему было непонятно и настораживало. Возня с компьютером Трио Павлины тянуло даже перекреститься. Расстроенный Дэнни расплатился и вернулся к себе в номер. Достал из-под кровати ноутбук Трио, положил на диван И включил, надеясь обнаружить в файлах нечто такое, что помогло бы ему решиться. Но файлов никаких не было. Ничего. Дени вгляделся в пустой экран. Неужели сломался? Вроде не должен, весь вчера у Бельцера работал. Он захлопнул крышку и снова включил. То же самое. Дени долго сидел на диване с ноутбуком на коленях. Подышать, вспомнить, что вчера делал Белцер. Вставлял какой-то компакт-диск. Это точно. Копировал файлы. Потом заскрежетал дисковод. Наконец-то я не понял. Белцер не копировал файлы, он реформатировал жёсткий диск с помощью какой-то специальной программы, когда после записи все файлы на диске стираются. Вот для чего понадобился компакт-диск. Это открытие Денни Ашаломила. Когда он полностью осознал значение действий Белсера, стало ясно, на чьей стороне он играет на неправой. И то, что поручил ему адвокат вовсе не расследование, а пособничество. Никакой клеветнической информации о Забикетери он не распространял, поскольку в этом случае Белсер должен был скопировать файлы, прежде чем отдавать компьютер инсаге. Это были бы свидетельства злодейства Ттерио, а вместо этого адвокат их стёр. Теперь до Дэнни дошло. Его использовали как простака, марионетку. Адвокат Бэлсер платил ему не за смыślённость и изобретательность. Ассоциация Фэлнер была много смыślённее и изобретательнее. Он платил ему за наивность. В ассоциации Фэлнер быстро бы раскусили его замыслы. Первое, что сделали бы в детективном агентстве, это проверили по системе Nexus на счёт клеветы против Зебика. Если бы оказалось, что клиент врёт, они бы сразу же отказались от дела. Дэнни разозлился настолько, что даже покраснел. У него был лёгкий, покладистый характер, но в глубине души он продолжал оставаться ирландцем, и когда ему наступали на больное место, это грозило непредсказуемыми последствиями. Маму это очень беспокоило. Дэнни ты похож на сломанный молоток. Когда соскакиваешь с ручки, то сам не знаешь, по кому ударишь. Но сейчас он знал, по кому ударить. Ему хотелось прибить Белцера. Но это невозможно, да и не нужно. Он отодвинул компьютер, откинулся на диван, уставился в потолок. Что теперь? Идти на конфликт с Белцером бессмысленно. Следует продолжать игру. Получить деньги и мирно разойтись. Спасибо за предложение, мистер Белцер. Оно довольно интересное, но мне необходимо готовить выставку. Чао. Но я его все равно одурачу, — подумал Дэнни. У меня же есть дискеты, значит, файлы можно восстановить. Белцер о дискетах ничего не знает. А священник получит то, что посылал ему Террио. Может, там не было никакого послания, просто подарок другу, и все... В таком случае отец Инсаги сам сотрёт эти файлы с жёсткого диска. Но они имеют какое-то значение, иначе бы Белцер не стал их стирать. Дэни крайне не знал, почему адвокат так поступил и не хотел знать. Он передаст ноутбук с восстановленными файлами священнику и этим хотя бы как-то успокоить свою совесть, а потом постарается поскорее обо всём забыть. Всё было не так просто, как казалось. Белцер реформатировал жёсткий диск, разрушив не только текстовые файлы Teryo, но также и операционную систему Windows. Вначале нужно было восстановить её. До сих пор да я ни этого никогда не делал. Лучше, если займётся специалист. Одно из преимуществ жизни в шикарном отеле возможность получить что угодно. Любую нужную информацию, забронировать билеты, в общем, всё и в любое время. В отеле этим занимался Джорджио. Дэнни изложил ему свою проблему и вернулся в номер, а через час в дверь постучал невысокий молодой человек с дипломатом, набитым пиратскими копиями различных программ, в том числе и операционной системой Windows 98. На ее установку потребовалось немногим более получаса. Когда работа была закончена, Дэнни дал парню сто долларов и закрыл за ним дверь. После чего восстановил все файлы, удалённые Белцером, затем позвонил Инсаге. "Быстро у вас получилось", удивился священник. "Я думал, вы продержите его по крайней мере несколько дней". Ничего интересного там для нас не оказалось, сказал Дэнни. "Как мне его вам передать?" "Дело в том, что завтра я уезжаю. Послать по Федерал Экспресс конечно можно, а куда вы уезжаете? Обратно в Штаты?" И нет, в Сиену. А на Полио, понятно, красивый город. Я вам завидую. Обязательно посмотрите собор. Великолепное сооружение такого же уровня, как и собор Святого Петра. Обязательно. А как вы поедете? спросил священник после паузы. Поездом. Хм. В таком случае утром я еду во Фрескати. И мы могли бы встретиться на вокзале Термини. А где? Давайте у информационного табло в главном зале. Когда у вас поезд в 10:32, тогда встречаемся в 9:45. Только вы Инсаги замолчал. Что? Остерегайтесь детей. Каких детей? Цыганских. Они очаровательны, но очень быстро очистят ваши карманы.